Восемь. В изоляторе я никогда не был. Хотя и довелось посидеть на Мау, но вспоминать о тех временах не было ни малейшего желания. Версия из будущего приятных впечатлений оставляла мало. Представляю, что тут творилось в мое время. Догадываюсь, что кое-что изменилось в лучшую сторону. И это кое-что... количество заключенных камере, куда я в конце концов попал, было шесть коек, никаких двухэтажных конструкций, выделенное помещение под санузел и окно в дальнем конце длинного помещения, без каких-либо решеток, просто наглухо закрытый полупрозрачным стеклом проем. Вероятно, была вентиляция. Воздух был свеж и прохладен, несмотря на пяток любопытных физиономий уставившихся на свежего пассажира. Чувствовал я себя, как ни странно, замечательно. Во-первых, тело наконец-то адаптировалось к земному тяготению, но это что касается Плотского. А во-вторых, внутри меня кипело и клокотало свежее открытие, буквально выталкивая мои ощущения из унылой реальности. Мало того, что в местных условиях я, наконец, мог пользоваться непрошенным подарком новыми рецепторами, так еще и символы языка создателей храма оказались не просто закорючками чужих знаков, а настоящими шаблонами или фильтрами-закладками. Нацепил такой на фонарик, и вот тебе картинка на ближайшей стене. Поменял фильтр — другая. Фокус лишь в том что источник света в моем фонарике — распадающаяся материя моего собственного тела, побывавшая в объятиях настоящей черной дыры. Результат — изменение не просто игры теней, а воспринимаемой реальности. Почему воспринимаемой? Да потому что я помнил новую физику древних. Трехмерное эвклидово пространство, в котором мы существуем лишь плод нашего сознания. Минимально необходимая пространственная топология нейронов, воспринимающая окружающую действительность без явных противоречий. Мне нужно было время, спокойное и сытое. Такое, чтобы я мог погрузиться в новые ощущения, разобраться с даром, оценить все его возможности. Тюрьма — это, конечно, хорошо. Тебя поят кормят, дают время поспать и подумать. Но, как выяснилось, оставлять в покое меня, по крайней мере, пока не собирались. Сначала долго везли куда-то в совершенно закрытом электромобиле. Потом непрерывно дергали. «Пройдите сюда, станьте здесь, разденьтесь, положите руки сюда, станьте вон туда, оденьтесь». «Подпишитесь вот здесь, здесь и здесь, пройдите, стоять, идите. Опять стоять, опять идти, возьмите это, читайте, распишитесь». Итак мне показалось целый день до вечера. Я чувствовал себя малышом, которому родители только что подарили суперский игрушечный грузовик, вынужденным после этого таскаться за предками». По бесконечным лестницам, эскалаторам и станциям метро с одной-единственной мыслью — добраться, наконец, до дома и вскрыть запечатанную цветную коробку, рисунки на которой издеваются над невинным пацаном, маня фантастическими возможностями. Камера, десяток глаз, одна свободная койка. Я поздоровался, бросил на нее массивный сверток, окутанный плотным пластиком. Мне его вручили внутри, уже отмытому, едва теплым душем, подозревая наполовину, состоящему из какой-то химии или еще чего похуже. Во всяком случае, хмурый мужик, который запускал меня в этот агрегат, совершенно серьезно сказал, «Если жить хочешь, не вздумай глотать эту воду» после чего захлопнул дверь, не дав даже поинтересоваться возможными последствиями. Меня переодели. Свободные штаны и просторная рубаха, шлепанцы, напомнившие мне кроксы из моего времени, и больше ничего, даже носков не дали. Пока я задаченно рассматривал тут же выданный мне тяжелый большой сверток пластика, охранник буркнул в спину. «Дай не пышься. Никаких сервов». «Привыкай к тишине!» Он хихикнул и зачем-то добавил. Мэтр «Да мне похрену!» Хотелось ответить, но я промолчал. Мне хотелось в камеру, туда, где меня не будут постоянно шпынять, где я смогу, наконец, вскрыть эту треклятую коробку с инопланетным грузовиком. «Тебя как зовут, приезжий?» Молодой парень на средней койке у стены напротив илья спохватился илья торопливо поправился первый раз что ли лицо парня ехидно улыбалось я всмотрелся накатила усталость разговаривать не было ни малейшего желания поэтому с некоторой задержкой ответил здесь да в смысле взгляд парня метнулся в сторону соседа напротив Мужчина лет сорока задумчиво подпирал стену рядом с единственным окном. Но я отвернулся. Надо разобраться со свертком. Потом поговорим». «Серый, погоди! Дай пассажиру заехать!» Заступился кто-то позади. На плотном пластике нашлась яркая красная надпись и характерный рисунок в форме узнаваемой молнии. Я потянул за хлястик, пластик лопнул и, легко поддаваясь рукам, сполз. Внутри обнаружился туго свернутый матрас в вакуумной упаковке, подушка и одеяло в таком же пластике и небольшой, гремящий содержимым пакет. Последний вскрыл первым. Зубная щетка, паста, мыло, бритва, пара плотно упакованных полотенец. Поначалу не разобрался, что это за колбаски. «Еще очки зачем-то» все ни тебе маски для сна ни шапочки для душа где шампунь лосьон для тела кондиционер где крем для рук для лица для ну для еще чего нибудь обидно слушай общение с сокамерниками затяось двое включая серьезного дядю у окна мошенники но во всяком случае шили выражаясь на местном диалекте им именно это Еще пару, включая Серого, держали ни за что, и должны были со дня на день отпустить. Ни за что, насколько я понял, означало кражу. Тот, что заступился, пока я тупил над поклажей, со смешным погонялом Абибас, подозревался в незаконных операциях с банковскими данными. Тьма... Спокойный и рассудительный парень, примерно моего возраста, признался, что мама назвала его Анатолием, и взялся объяснить, но я прервал его. Вроде говорил по-русски, а ничего не понятно. Глизер заскринил, считай пару тегов в кармане, я же никого не обманываю, эфир принадлежит народу. Несмотря на то, что с последним я был склонен согласиться, вникать в современные технологии сейчас настроения не было. Не то чтобы было неинтересно, выжигало сознание собственная космическая тайна. Моя статья УК произвела на сидельцев ошеломляющее впечатление. Когда я озвучил, что мне шили легавые, подметил, словечко было в ходу, повисла тишина. Ее нарушил самый старший, Семен, как он коротко представился. «Это ты не по адресу заехал, братан». «Точно?» Тут же поддакнул ему Серый. «Если ничего не путаешь, то здесь ты не задержишься». Слышал я про таких. Он в своей привычной манере задумчиво рассматривал меня. «Дядя серьезная. Матроска мне не по масти. Такие в Лефортово отдыхают». Он немного помолчал, причем ему внимательно вторила вся камера. «Если ты здесь, значит, чего-то у тебя не то». Краями проехал по чужой теме. Или еще что. Десять внимательных глаз. Спокойные, нервные, разные. Все с одним любопытством. Что ты за фрукт такой? Ща. Лучшее место, чтобы рассказать про Маус, Келли и инопланетян. Впрочем, вопросов по теме не задавали. Здесь это, видимо, не принято. Более того, откровенно сторонились чужого любопытства, я это сразу почувствовал. Все жадно слушали, но никто не спрашивал. Если пассажир говорит, его право, но не более. Окно темнело, когда принесли ужин. Который час я не знал, с марта отобрали, часов не было. Спросила Бибаса, как-то он исхитрялся всегда быть рядом. — Слушай, а который час? тот отмахнулся. — Да, все норм. Они никогда точно не приносят. Вечно плюс-минус полчаса. — А времени-то сколько? Лицо Абибаса вытянулось, он насторожился, как если бы я признался в дурной болезни. — Что значит, сколько времени? У тебя что, с модулем проблемы? — Во-первых, у меня его нет. — Во-вторых, я пытался продолжить, но споткнулся о глаза. Вся камера, как один, уставилась на меня, разве что рты не открывали. «Что?» Абибас оглянулся на сидельцев. Те уже прятали глаза, но я чувствовал, как напряженно шевелятся их уши. «Это правда?» Понизив голос, спросил он. «Ну да». Собеседник как-то странно поежился, бросил быстрый взгляд на меня, оглянулся на притихшую камеру. Ты не удивляйся, мы же не знали, как там у вас. У кого? У нас. Вопреки его просьбе, все же удивился. Но кому по твоей статье билеты выписывают? Он неуклюже скривился, добавил еще, понизив голос. У верхних типа? Верхних? Продолжал тупить я, на всякий случай тоже заговорив, едва слышно. А Бибас, приоткрыв рот, смотрел на меня, слегка наклонив голову, потом, зачем-то еще раз оглянувшись, быстро заговорил. — Те, кто систему ломают, считаются вроде элиты. Робин Гуды типа. У нас их верхними зовут. Только это все одни слухи. Такие перцы до нас не опускаются и в матроску не попадают. Народ, конечно, много чего рассказывает, только болтовня это. Говорят, они могут под любого человека измениться. «Говорят им, любые счета и учетки, ну, наверное, любые, открытые, они где хочешь пройти могут. Некоторые говорят, что они вообще неуловимы Сечешь? Ты вот под камерами идешь, а они другого человека видят. Прикинь!» Его горячий восторженный взгляд искал что-то в моем лице. Я посмотрел вдоль камеры, сидельцы не смущаясь, таращились в нашу сторону. «Не, уважаемые, это не про меня». Полагаю, у этих верхних модулей, как червяков в тухлой рыбе. У меня и одного-то нет. Я пассажир случайный. Сбойнуло что-то. Проверят да выпустят. Вон, половина изолятов без них ходит. Элита, блин. Неожиданно заговорил семён Не скажи, дорогой. Как раз верхние никогда добровольно модуль себе не поставит Для них это финиш. Он — китайцы, если кого подозреваешь что он верхний. Сразу насильно модуль ему вживляют, и все. И не италия комедия. — Ладно, ладно. Какой я верхний? Я даже не понимаю, какое время определяете. Сервов-то здесь нет. — Как-то нет, есть. Только они локальные, сети не связанные. Только и можно что время посмотреть, встречу с адвокатом согласовать, да жалобу накатать. Ну и там, медицина, ясное дело, материалы, последствия, которые тебе положено знать, и так далее. Я потянул за край упаковки с чем-то по виду кашей. Треснуло, пахнуло горячей гречкой. Сердце сжалось предвкушением. Сколько раз на Мау я мечтал об этом. Внутри в отдельном отсеке обнаружилась пластиковая ложка и два куска хлеба. Кроме каши полагался большой запечатанный одноразовый стакан, на ощупь горячий. Камера завороженно наблюдала, как я разбирался с нехитрой упаковкой. Я делал вид, что не замечаю этого. Не удержался, протянул смакуя. Гречка! С мясом! Рядом хихикнул Толя Абибас. А что ты хотел? Не на курорте? Отправив рот ложку каши, я даже зажмурился. Провернул голову к пристроившемуся рядом на краю стола Абибасу. «Слушай, ну а новости там всякие, что в мире происходит? Вы что здесь, в полной изоляции, что ли?» «Да нет, я же говорю, локалка. Фильмотека, новостной канал, книжки, музон, главного нет связи». Я не отставал, наслаждаясь кашей. «А как ты пользуешься этим? хрусталики «Ну да». Абибас смотрел с недоверием. «Здесь все такие». «А аудио?» Абибас широко улыбнулся. ехал братан». Он заговорчески подмигнул и с видом наставника, втолковывающего неучу элементарные вещи, забубнил с набитым ртом. «Аудиомодуль вживляют в паре с новыми кристалликами. Некоторые вообще всю улитку меняют. Слух типа апгрейдит. У меня стандарт. У Семёна вон такая, продвинутая». Он понизил голос и еле слышно добавил «Привет, семён Последний, не отрываясь от своей упаковки, которую предпочел употреблять все там же у окна, послал его. О, видал, довольно осклабился мой собеседник. Ну а как же те, у кого свои глазки? Так вон же тебе очки выдали. Я бросил взгляд на небрежно откинутое устройство. А уши? Да ладно, братан, перебор получается. «Дело твое, подо что ты косишь, но такой любой школьник знает. Не с же. Тебе в школе, похоже, не выдавали?» Он всмотрелся на меня, помотал головой. «Хотя нет, ты перец, похоже, древний, а эту хрень лет двадцать, как в вели. Он забросил очередную ложку в рот и невнятно продолжил. «Душки там через кости черепа работают. Прикольно, кстати. А мне что делать? У меня же модули, нет?» — Точно. Абибас замер, рассматривая меня. У окна захихикал семён Я посмотрел на него, тот протянул руку с оттопыренным вверх пальцем. — О! Я въехал! — восхищенно прошипел Абибас. — Это же нарушение гражданских прав! Принудительная изоляция! Пытаясь сообразить, что так восхитило семёна Я углубился в кашу, но вычистить до дна пластиковую емкость не успел. Щелкнул дверной замок, дверь открылась. Все вскочили, я, немного помедлив, неохотно поднялся следом. Охранник. Один. Зашел по хозяйски, осмотрелся. Нашел меня взглядом. «Злобен», — утвердительно. «С момента вашего задержания двенадцать часов не истекло». Я молчал. Тем не менее, администрация приносит вам свои извинения. Он протянул совсем уж крохотный пакет. Получите. Я взял. Охранник постоял, видимо, ожидая какой-то реакции, но я понятия не имел, что происходит, поэтому молчал. Тот, в конце концов, коротко кашлянул, бросил быстрый взгляд на меня, еще раз осмотрелся и вышел. Дверь закрылась. Блин! Абибас, извини, если спалил, не догнал. Расслабься, я и не рассчитывал. До меня уже дошло, что невольная администрация почти допустила нарушение каких-то неведомых мне прав задержанного. Вероятно, серьезное, если оно произвело впечатление на Семена. Правда, как его использовать, я все равно не знал. Осталось сделать вид, что я крутой перец, маскирующийся под глухого неуча. Главное не пережать. Камера вроде немного расслабилась. Каждый занимался своими делами, абибас завис на своей кровати. Глаза его двигались, но взгляд был мертвым, оторванным от реальности. Похоже, выглядели еще трое. Семён лениво ковырялся с непонятным мне пакетом. Распрашивать не было желания. Радовало уже то, что внимание вокруг моей персоны немного снизилось. Пора было перевести дух. Еще сегодня утром я мчался в комфортабельном поезде, задумчиво выбирая между континентальным и островным завтраками. Спина ныла, вспоминая оставленный мир. Разум метался в неопределенности. «Что делать? Куда податься? На хрена я здесь?» В голову лезли дурацкие переживания об оставленном в гнилом зубе архивариусе и о близких. Прошел всего день, я в изоляторе, сыт и накормлен. Мозги кипят от неожиданного поведения храмового дара. Даже с дочерью увиделся. Что делать? Да то, о чем просил храм. Человечество, судя по всему, не успокоилось. Оно стремительно уплотняет свою культуру. Приближаясь к порогу, когда последнее станет материальной частью сознания. Мне надо лишь убедительно передать сообщение. Посеять зерно нового знания, а мои потомки точно разберутся с ним. Даже не пакетик, конвертик. Трескучий пластик охотно ломается в заранее заготовленных местах. Внутри карточка, похожая на банковскую, цветастая, вся в рекламе. На обороте по центру крохотный прямоугольник с изображением отпечатка пальца. Куча цифр, пятнистые квадратики, напоминающие древние QR-коды. Кроме нее плотно сложенные в десяток слоев инструкция, больше похожая на вкладыш серьезного лекарства. Поднял голову. Похоже, в узилище после ужина наступило особое время». На этот раз все, включая Симеона, очевидно, погрузились в виртуальную реальность. Стало даже немного жутко. Сидят, молчат, головами крутят. Глаза бегают, но видно, что их разум не здесь. Хотя вон Абибас, каким-то образом заметив мой взгляд, вынырнул, осознанно кивнул, мол, чего? Я отмахнулся. Плыви давай. Карточка оказалась индивидуальным модулем. В инструкции сказано, что последний предназначен для лиц, которым противопоказана имплантация и специального контингента. Надо понимать, это про меня. Быстро разобрался с нехитрой инструкцией. Чего там разбираться? Уголок сломал, карта проснулась. Заряда хватит на полгода. Приложил палец к датчику. Ничего не произошло. Пискнули очки, которые я заранее подтянул поближе. Мимо в санузел протопал один из сидельцев ни за что. Покосился уважительно. Ничего не сказал, и слава богу. Нацепил очки и охренел. Я-то думал, что картинка будет проецироваться на стеклах. Оказалось, они бутафория. Ну как, не совсем, конечно, они умеют самозатеняться, но... Поляризуется там по-хитрому, как-то отслеживает положение зрачка, но главное — само изображение рисует крохотный, хрен обнаружишь, не знаю, лазер прямо на сетчатке. Пришлось немного потупить, пока сообразил, как все работает. Достаточно посмотреть неподвижно больше, чем полсекунды на любой предмет, и на нем появляется метка — После этого глаза движутся свободно, искусственная картинка остается в поле зрения неподвижной, а метка используется как что-то вроде курсора. Вообще тут семь разных способов и куча настроек, но я подобрал первое попавшееся. Времени нырять в эту бездну не было. Уже хотелось спать, сказывался напряженный денек, и по-прежнему жгло сознание открытия новых особенностей дара». Бегло просмотрел предоставляемые возможности, оставил на виду метку часов и снял очки. Осмотрелся. Теперь я понимал своих сокамерников. Они как будто смотрели свое кино, но любое движение в реальности отзывалось изменениями в интерфейсе. Шевелились расставленные метки, открывались или закрывались поля зрения и так далее». Если оставаться неподвижным, то они тебя в таком состоянии, скорее всего, и не заметят, если, конечно, не следят специально. А это то, что мне и нужно. Я собирался нырнуть в свое собственное восприятие реальности». Открылась дверь санузла. Чернявый невысокий сиделец замер в проеме неподвижно, постоял, вращая глазами, бросил на меня осмысленный взгляд и вернулся на свою койку. Уехал, подумал я, следя за его лицом. В последний раз оглядел камеру и потянулся к рецепторам. Тени, свет, Прошлое будущее. Если немного напрячься, можно двигаться вдоль собственной памяти, отбрасывая слишком далекое или сиюминутное. Кортинка мира меняется, гоняясь за движением памяти, и ты начинаешь понемногу осознавать происходящее вокруг. Время! Даже за эту нехитрую мудрость приходится платить с той же монетой. Где-то неподалеку река. Она не сейчас, она уже давно, но еще не так далеко, как луна. Река мне нравится. Она постоянно меняется, переливаясь тенями. Но по-настоящему интересны люди, их много. Оказывается, я нахожусь в доме, битком, набитом людьми. Брызги теней мечутся, меня трясет, как от озноба. — Илья! Блин, чего это с ним? — Абибас. Его лицо прямо перед моим. — Абибас, не лезь не в свои дела. Ты что, идиот? Пассажир залетный, не нашей масти. Голос Семена из-за его спины. Я отвожу руку Анатолию, пытающуюся схватить меня за плечо. — Ты чего? — О, очнулся. — Толя, я и не отрубался. Ты чего от меня хотел? Абибас с созадаченным лицом выпрямился. — Так свет гасили. Десять минут напасать потом вообще вырубят. Смотрелся в мои непонимающие глаза и добавил. И локалку отрубят. Режим типа. — А, все, понял, извини. — Кто там последний? — кивнул на санузел. — Нет там никого. Внимательный взгляд Семена. «Иди». Я и пошел. Хотелось спрятаться на мгновение от постоянного подозрительного внимания. Остаться наедине с собой. Правда, санузел для этого не очень годился. Кроме всего прочего, мне уже сообщили, что в изоляторе нет ограничений на контроль со стороны администрации. Так что пара сотен камер имелась и тут в сортире. «Ничего. Ночь все равно моя». Лежать бревном в кровати ведь не запрещается, а это то, что мне и надо. Анна тронула меня за плечо. Я сразу понял, что мы не на Мау, что она здесь, на земле, как тогда, в тот раз. Ее лицо было таким живым, таким расслабленным, каким никогда не бывало под светом источника. Хотелось рассказать ей, показать землю, как тут здорово. Но Анна, качнув головой, вновь дернула меня за плечо. Как-то странно, не по-женски и не так, как поступила бы с Келли. Та бы просто фыркнула недовольно и ты бы мгновенно проснулся. Я и проснулся. Блин, опять обибас. Сам, не ожидая того, я застонал. Подъем, Соня, сейчас жрачку принесут. Какую жрачку? Образ жены медленно испарялся, уступая место унылой реальности. «Какую землю ты ей собрался показывать, Илюша?»